После того сна внутри меня наступил некий перелом. Притупленное состояние полунаркотического сна сменилось почти реальным бодрствованием и сильным желанием есть. Я стал сопротивляться ему на каждый приступ голода. Я выпивал три глотка озерной воды, но это слабо помогало. Наверное, организм съел внутри все, что можно, и уже ничего не мог подбросить в печку жизненных сил. Наконец я понял, что не хочу больше оставаться в палатке у озера. Следующим утром я выбрался наружу, прошел несколько шагов и прислонился к сосне. Немного отдышавшись, я хотел начать сворачивать палатку, но сил не хватило, И тогда я просто поплёкся в ту сторону, откуда пришёл месяц назад. Я не помню, сколько я шёл, но к полудню вышел на шоссе. Машины, которые я пытался остановить, при виде меня увеличивали скорость. Наверное, я представлял собой, если и не страшное, то жалкое зрелище. Наконец, возле меня остановился старенький москвичонок. — Тебе куда? — спросил меня мужичок лет пятидесяти. Он сидел в своем драндулете во фланелевой рубашке, кепке и очках. Я открыл рот сказать, что мне надо в Подольск, но из этого ничего не получилось. Инструмент, которым я не пользовался месяц, заржавел от неупотребления. — Садись, — сказал мне мужичок, — там разберемся. И действительно, через полчаса после нескольких неудачных попыток я спросил его, Какой сегодня день? — Двадцать пятое июня, — был ответ. — Значит, я пробыл возле озера сорок дней. Парадокс, но меня, как и в первый раз, подобрали дальнобойщики и привезли в Подольск. Я пришел к Ивану Нарымову, неделю учился заново говорить. «Есть». А потом сел за компьютер. Войдя в интернет, я набрал имя Иоганн Крэпс. Иоганн крепс оказался немецким ученым, который набирал себе сотрудников для какого-то сумасшедшего проекта. Я ни минуты не колебляс, отправил ему свою анкету, а также сообщил о том, чем я занимался в предыдущее время. Буквально через неделю мне пришло сообщение, что меня вызывают для собеседования в Потсдам. Я занял у Нарымова денег и поехал. Вокзал в Берлине меня ошарашил. И мне даже показалось, что я не смогу в этом блестящем и сверкающем муравейнике найти выход к нужной мне стоянке, где должен ждать меня представитель фирмы Крепса. Но собравшись и успокоившись, я, как компьютер, Включил свою память и понял, что кое-что еще помню из курса немецкого. Я нашел стоянку, где ждал меня черный БМВ с водителем и высоким блондином, который назвал себя Гансом. Потом мы ехали по Берлину, и я увидел Бранденбургские ворота. Я продавался им как старым знакомым, но Ганс сказал, что это не они, хотя и очень похожи своей монументальностью. Спустя час мы были в Потсдаме. Я думал, что меня устроят в гостинице, а уж потом со мной будут проводить тестирование на пригодность к новой работе, но Ганс сразу привез меня в какой-то офис, и уже через пять минут я сидел в кабинете Крэпса и беседовал с ним. Я знал методику отбора в подобные фирмы, но и здесь все было не так. Крэпс не стал зачитывать мне обычный в таких случаях вопросник. «Проверку на полиграфе?» — И подробное анкетирование вы пройдете после, — сказал он. Я кивнул в знак согласия. Хотя кому оно было нужно здесь, мое согласие? Впрочем, если вы будете их проходить, то это простая формальность, поскольку их проходят те, в отношении кого я принял положительное решение, сказал он мне на русском языке с легким акцентом, по которому все же можно было понять, что с тобой говорит немец. Первый вопрос. «Как вы меня нашли?» Я потерял работу и стал искать предложения в интернете. «В интернете, как подсчитали мои специалисты, около четырнадцати подобных предложений из разных стран. Почему вы выбрали нашу фирму и Германию?» «Мне понравилось, а точнее, если сказать по-русски, я запал на имя Иоганн. Оно мне напоминало моего друга Ивана Нарымова». «Почему?» «С вами?» — рассталось прежнее руководство, — спросил Крепс, — с тем же акцентом, и если бы не он, я мог бы подумать, что меня опрашивает один из наших отечественных аппаратчиков. Настолько специфически точно был сформулирован вопрос. У меня были проблемы со здоровьем, и я не мог справляться с тем объемом работы, который на меня возлагался. «Эти проблемы устранены?» да Сегодня до обеда вы устроитесь в гостиницу, а после Ганс привезет вас сюда для проверки на полиграфе. Завтра же получите задание, и по результатам его мы с вами подпишем контракт. Как видите, решение о том, что вы будете работать у нас, я уже принял. Все остальное нужно для того, чтобы определить рамки использования вас как профессионала-компьютерщиков. Прочип, тут крепс не без самодовольства, открыл папку, лежащую у него на столе, и прочитал несколько фраз из моей характеристики по моему прежнему месту работы. Я сделал удивленные глаза, хотя такой фокус на самом деле меня не мог удивить. Тот, кто работал в России, знает цену таким характеристикам. Но немцы, видимо, считают содержащуюся в них информацию истиной в последней инстанции. Ну что ж, пусть считают. Ганс отвез меня в гостиницу. Устроил, оплатив номер на трое суток вперед. Правда, все это он делал не как представитель фирмы, который призван обслужить клиента, а как охранник. И я это понял. После обеда Ганс привез меня в офис, и в маленьком кабинете толстый лысый мужик стал крепить на меня какие-то датчики. Одна манжета легла на предплечье, Другая захлестнула три пальца левой руки. Мужик плохо говорил по-русски, впрочем, утруждаться ему было не надо. Он смотрел на какую-то бумажку и читал. — Имя? — Петр. — Фамилия? — Лазутин. — Лазутщик? — переспросил оператор. — Лазутин, — четко произнес я. — Сколько вам лет? — Тридцать. — Какого цвета у вас рубашка? Я понимал, что это подготовительные, проверочные вопросы, а затем последуют главные. Так и получилось. Оператор сделал паузу и, заглянув в листок, прочитал. Мы пользуемся новейшей теорией голосового напряжения. Когда люди лгут, они ощущают врожденное чувство вины. Работа голосовых связок ухудшается, что приводит к изменениям человеческого голоса в области частот не слышим их человеческим ухом, и это тут же фиксирует прибор. Вам ясно? Я молча кивнул в ответ и сглотнул слюну. Оператор едва заметно усмехнулся. — Вы проходили подготовку в ФСБ? — Нет. — Вы получили информацию о нашей фирме в интернете? — Да. — Вы приехали в Германию впервые? — Да. В это время в кабинет вошел крепс и встал сбоку от меня. «Вы занимались в России расшифровкой ДНК?» «Да». Оператор задал еще два десятка вопросов, потом снял с меня манжеты, а Крепсу передал какой-то лист. Крепс взял его в руки, внимательно посмотрел и кивнул Гансу, который как из-под земли возник в кабинете полиграфиста. «У нас есть время для перекура», — сказал Ганс. «Я не курю». И тем не менее Ганс кивнул головой в сторону входных дверей, и мы вышли на улицу. Там он вытащил из кармана пачку сигарет и протянул одну мне. Я взял сигарету и демонстративно выбросил ее в углу. К моему удивлению Ганс сделал то же самое, а затем скрылся в здании. Я пошел вслед за ним, но входные двери оказались закрытыми. «Спокойно, спокойно!» — произнес я вполголоса типичный фирменный понт, рассчитанный на слабонервных кандидатов на работу. Я засунул руки в карманы и с независимым видом прислонился к стене рядом с входными дверями. Так я стоял с четверть часа, пока дверь не открылась, и вновь не появился Ганс. На этот раз он поманил меня к себе пальцем. Будь это год назад, я бы заехал ему в челюсть. Но сейчас что-то подсказывало мне, что все это спектакль, проверка на вшивость, и эту проверку я должен пройти до конца. крепс ждал меня в кабинете. Он протянул мне два экземпляра контракта, составленного на двух языках. Я сразу стал читать русский вариант крепс Брал на себя обязательство выплачивать мне в месяц 800 евро, а две тысячи будет оседать на моем счете в банке города Стендаля. Далее шли условия, которые я должен буду соблюдать, работая в фирме. Полнейшая конфиденциальность того, что мне придется заниматься, информирование службы безопасности о подходах ко мне конкурентов и прочее и прочее. Пробежав текст, я подписал оба экземпляра, мысленно позлорадствовав тому, что в русском варианте текста было немало ошибок. Крэпс посмотрел на обе подписи, словно сличая их, и произнес «Ганс». Появившийся Ганс опять кивнул мне, и мы вышли с ним в коридор. Там он протянул мне ключ от номера в гостинице и сказал «Завтра». В девять здесь. Понял? Еще раз. Поманишь меня пальцем, — ответил ему я. Вырву палец и отдам собакам. Понял? На следующий день я явился на работу к девяти. Ганс провел меня в помещении, в котором работали два араба. Там он дал мне огромный портфель и сказал. крепсу Нужны основания для систематизации этого массива. После этого он ушел, я посмотрел в сторону арабов и хотел было представиться, как это принято среди коллег. Но те вели себя так, будто меня и не было в кабинете, я не стал лезть к ним с любезностями. Открыв портфель, я увидел толстую пачку листов бумаги, а в маленьком отделении несколько сидюшников. Я начал с бумаг. В той, что была на самом верху, описывался некто Миллер Фридрих. Родился он в Баварии, жил, учился, работал на каком-то ламповом заводе, женился, стал отцом, а затем, без всяких видимых причин, покончил жизнь самоубийством. Второй была Хильда Брунштейн. И у нее, так же, как и у Миллера, Все было как у всех добропорядочных граждан, но так же, как и Миллер, она покончила жизнь самоубийством. Быстро просмотрев еще несколько документов, я убедился, что все они касаются суицида. Таким образом, Крэпс по каким-то причинам коллекционировал случаи самоубийства. Остальные документы окончательно убедили меня, что все они касаются суицидальных личностей. Я вставил в пас операционного блока CD-диск и нашел там ту же информацию, что и на бумажных носителях, быстро составив таблицу. Я увидел, что многие ее клетки остались пустые. Следовательно, информацию о самоубийцах собирали несистемно. Я нажал кнопку вызова Ганса, и он тут же появился. — Мне нужна дополнительная информация. — Тофик, — произнес Ганс, обращаясь к одному из арабов. — Help you, our Russian friend. Тот, кого назвали Тофиком, вдруг изменился в лице и с подобострастной миной подлетел ко мне. — Sprechen Sie Deutsch? — Rusisch? — Да-да, русишь произнес он, к моему удивлению, довольно чисто. — Тогда садись ближе ко мне я поставлю тебе задачу». «Я-я, задачу?» подтвердил Тофику Ганс и направился к выходу, полагая, что его миссия выполнена. «Погоди», сказал я ему, «если этот фраер не справится со своей задачей, то мне нужен такой, чтобы владел немецким и русским одинаково хорошо». «Будем искать», ответил Ганс. «А пока у тебя будет фраер». «Фраер, оказался прекрасным хакером, но плохое знание русского постоянно мешало нашему общению.